Глава шестая. Вчера он не мог заснуть и валялся с читалкой до середины ночи. Потом ему снилась какая-то ерунда. Что именно, не помнит, но центральное место в этой ерунде занимала Диана. Ее недовольное лицо до сих пор стоит перед глазами, хоть Алик уже минут десять, как проснулся от будильника, чтобы отправиться на утреннюю пробежку. И несмотря на сонливость, надо вставать и бежать, как он делает вот уже три года, каждое утро и в любую погоду. Надо бы наведаться в тренажерный зал, прикупить абонемент. Не поддерживать мышцы в тонусе все лето, а то и дольше, пока Алик даже примерно не знал, сколько тут пробудет. Он не может себе позволить. Возраст уже не тот. Утренняя прохлада приятно заползала под футболку, будоража мышцы, пока Алик бежал к набережной, потом вдоль нее и также бегом возвращался обратно. Редкие прохожие не обращали на него внимания. «Кого в наше время удивишь пробежками?» а бодрость пребывала с каждой минутой. Чем сильнее Алик уставал, тем бодрее себя чувствовал. Парадокс, но факт. Пора было переходить к водным процедурам, и он легко сбежал по лестнице, ведущей на пляж. Ощущение дежавю не заставило себя ждать, когда вдалеке Алик разглядел стройную фигурку в ярко-синем спортивном купальнике. Он не рассчитывал ее тут встретить, но, кажется, Диана относилась к женщинам, что не изменяют своим привычкам. И, конечно же, его она тоже заметила. Впрочем, он и не прятался, как и не собирался отказываться от своих привычек. Если ей очень неприятно его видеть тут в эти утренние часы, то это не его проблема, а ее. Пусть ищет другое место. А вот Диана, кажется, считала по-другому. Алик уже собирался скинуть одежду и окунуться в море, когда заметил, как девушка решительным шагом направилась в его сторону. Сердце ёкнуло в предчувствии неприятного разговора, и появилось мимолетное желание сбежать. Да хоть в море, хоть еще куда, но желание это Алик поборол, да и не успел бы все равно. «Вы это специально делаете?» – бросила она ему в лицо, пытаясь отдышаться после зарядки и быстрой ходьбы. «Доброе утро, Диана!» «Ответьте на вопрос. А вас не учили, что сначала нужно поздороваться?» Здравствуйте. Удивила она его в следующий момент, и даже не тем, что поприветствовала, а своим смущением. Кажется, собственная грубость ее озадачила. А теперь ответьте на вопрос. Тут же с вызовом добавила. Смотря, что вы имеете в виду, снисходительно ответил Алик и поймал себя на том, что улыбается. И веселило его несоответствие ее выражения лица и стройной фигуры, на которую хотелось смотреть. Нет, даже разглядывать, не отводя глаз. Чего, конечно же, Алек заставлял себя не делать. Не хватало еще, чтобы она подумала, что он к ней клеится. Вы специально пришли сюда, зная, что тут буду я. Тут впору бы рассмеяться, но Алик отчего-то разозлился. Этой женщине, как никому, удавалось выводить его из себя одним своим видом, даже когда она ему казалась крайне соблазнительной. Не слишком ли вы высокого о себе мнения? Прозвучало, может, и грубо, но зато честно. «А что еще я должна думать, если вот уже второе утро вы мне мешаете делать зарядку? И почему вы на меня так смотрите?» Упрек поступил справедливый. Алик не удержался и окинул ее пристальным взглядом с головы до ног. Невольно задержался на упругой груди. Даже захотелось сглотнуть, что он, кажется, и сделал. Фигурка у нее что надо, а вот характер... — К вашему сведению, я тоже каждое утро выхожу на пробежку, которая заканчивается именно на этом пляже. — Вам разве места мало? — обвел он взглядом пляж, лишь бы не смотреть на нее. В купальнике, да еще и так близко, она его напрягала еще сильнее. Диана замолчала и длилась молчание несколько секунд. Алик не удержался и посмотрел на нее. Что ж, пока она размышляет над справедливостью его доводов, он, пожалуй, продолжит начатое. Недолго думая, он стянул футболку и принялся развязывать пояс спортивных штанов. Вот теперь он стал объектом пристального наблюдения. Зачем она смотрит на его руки? И глаза у нее такие, а глаза у нее красивые и даже очень. Вроде обычные, серые, но в них есть прожилки, которые заставляют менять цвет. Вот и сейчас они отливают синевой, а еще глаза у нее большие, а ресницы длинные и пушистые, Алик не разбирался в тонкостях макияжа, но, кажется, Диана сейчас вообще без него, как и вчера, как и до этого, при первой их встрече. Лицо ее немного загорело, и кожа кажется мягкой, бархатистой. Не стоит так смотреть на нее. Алик отвел взгляд в сторону, с ужасом понимая, что возбуждается. Этого ему только и не хватает. Хорошо, хоть штаны достаточно просторные. Но как теперь их снять, если она и дальше будет смотреть в район его талии? Плавки-то узкие, и скрыть рекцию не получится. Он вынужден был прервать начатое и красноречиво посмотрел на девушку, которая застыла возле него то ли в задумчивости, то ли во власти какого-то нездорового любопытства. Только она по-прежнему смотрела на завязки его штанов. Диана словно очнулась и перевела взгляд на лицо Алика. Он продолжал молчать, ожидая, что она скажет. Ситуация из пикантной перерастала в комическую – И губы его уже вовсю кривила улыбка. «Ладно», — выдохнула Диана и повернулась было, чтобы уйти, а потом снова развернулась к нему, словно хотела что-то сказать напоследок, но так и не вымолвила ни слова, а на лице ее проступила досада. В заключение она махнула рукой, мол, что с тебя взять, и медленно побрела в противоположную от Алика сторону. Он смотрел вслед хрупкой фигуре и не мог понять, что же испытывает в настоящий момент черт, да он ни в силах не смотреть на нее. Спина прямая, подбородок вздернут, в море заходит так, словно оно ее собственное, и одной ей по колено. Ныряет, как заправская плавчиха. А вот с техникой дело обстоит хуже. Плавает она не очень уверенно, в чем он вчера убедился. И все это в купе придает ей какую-то бешеную индивидуальность, даже оригинальность, Вот ведь заползла же в голову, как не старается, а мысли о ней вытряхнуть оттуда не получается. Алик даже головой потряс, чтобы стряхнуть наконец наваждение, и стянул уже злостные штаны, чтобы потушить пожар в череслах морем. Он занырнул с разбега, даже не дав себе подумать, а потом плыл, пока не выдохся. Остановился, когда и буёк то разглядеть не получалось. Тот маячил крохотной точкой. А пляж-то городской, благо спасатели еще спят. Недалеко от соседнего буйка плавала Диана, по-женски разгребая воду в стороны. И Алик как не заставлял себя, а все равно постоянно пялился на нее и даже подплыл чуть ближе, чтобы видеть ее лучше. И больше всего ему хотелось направиться прямиком к ней, чтобы продолжить начатую беседу, хотя взаимные наезды вряд ли можно так назвать, но порыв пришлось держать. А вот отказываться ради нее от утренних пробежек и заплывов он точно не собирался. Ей нужно, пусть и ищет себе другое место. Как только открылись банки, Диана с помощью Лены получила щедрый перевод от мамы. На обратном пути они зашли в полицейский участок и ей выдали временное удостоверение личности. По сути, Филькина грамота, но даже с таким документом Диана чувствовала себя более уверенно, чем вообще без Онова. И еще она настояла внести предоплату за проживание за месяц вперед, хоть Лена и снова сопротивлялась. Зато Диана отправилась на завтрак в свою любимую столовую с чистой совестью и чувством независимости, хоть и по-прежнему считала сумму символической и не отвечающей курортным расценкам. Но на большее Лену эту добрую и совершенно немеркантильную душу уговорить все равно не получилось бы. До полудня Диана провела на пляже, правда, на этот раз расположилась под навесом. Плечи все еще побаливали, а под прямыми солнечными лучами так и вовсе их жгло нещадно. Зато плавать можно было сколько угодно, обмазавшись кремом от загара с максимальной степенью защиты. Впервые со дня приезда Диана накупалась в волю, вновь почувствовав себя маленькой, когда мама кричит с берега, что пора выходить. У тебя уже губы посинели, а ты просишь дать еще несколько минуточек. До такой степени не хочется сидеть и греться на раскаленных камнях и ждать, когда тебя снова отпустят в море. По крайней мере, в Диананом детстве было именно так. Прямо с пляжа она завернула в столовую и наелась так, что едва не уснула за столом. Что она и сделала сразу же после душа. Завалилась на дневной сон, пользуясь тишиной в доме. Лена своих детишек тоже утыкала как сама выразилась, после того, как поохала, что вместо домашней здоровой еды Диана предпочла столовскую. Но Диана твердо стояла на своем и страстно желала независимости. И Лена сдалась, досадливо махнув на нее рукой. За шесть лет совместной жизни с мужчиной, чьего имени сейчас она даже вспоминать не хотела, Диана наелась дома, как и наготовилась. И тут, на юге, в царстве отдыха и покоя, собиралась даже не вспоминать о кухне. После оздоровительного сна Диана поработала несколько часов, пока не были выпиты три чашки кофе и не исписалась одна тетрадка в 18 листов. На большее ее правая рука уже была не способна. С непривычки ту аж выкручивала. Тогда Диана решила проинвентаризировать книжный шкаф хозяев с позволения Лены, который подметила в гостиной. Но, к ее вязчему сожалению, из литературы в доме имелись только классические подписные издания. «Детские книжки, дошкольная библиотека». Ничего из представленного ассортимента не привлекло интерес Дианы. И, недолго думая, она отправилась в книжный магазин, узнав у Лены, где находится ближайший. Оказалось, что не так уж и рядом. Но что может быть лучше вечерней прогулки по курортному городу? Диана останавливалась возле каждого уличного лотка – В ее новенькой пляжной сумке уже нашли место несколько симпатичных подставок под чашку из можжевельника. Пусть она и собирается домой только на исходе лета, а то и бархатный сезон тут захватит, но о сувенирах лучше позаботиться заранее. А что может быть лучше можжевелового аромата? У нее дома была такая подставка под горячее. Если ту обдать кипятком, то сразу же кухня наполнялась целебным древесным запахом. И теперь вот она всем покупала такую прелесть. Маме набор можжевеловых ложек и баночек под специи, подругам всевозможные подставки под все, племяннику кинжалы от мала до велика. Сумка уже прилично оттягивала плечо, а Диана все никак не могла остановиться. Глаза так и разбегались в каждой сувенирной лавке. Себе она купила мед с орешками, чтобы съедать по ложечке витаминной смеси с утренним кофе. Заметив стойку со шляпами, она не удержалась и выбрала одну для себя – плетеную и широкополую, которую сразу же и надела, собрав волосы в пучок и пряча голову от все еще яркого солнца. Заглянув в магазин льна, Диана влюбилась в коротенькое голубенькое платье без рукавов, для которого тоже нашлось место в ее сумке. Когда туда же отправились сланцы соседний с магазином лавки, она сказала себе – хватит. Иначе она рискует надорваться еще по пути в книжный. А ведь ей еще предстояло прикупить себе парочку томиков с чем-нибудь интересным. И все же, когда идешь по улице в модных джинсовых шортиках и коротком топике, открывающем плоский живот, когда глаза прячутся под темными очками, а на голове красуется шляпка под цвет шорт, И ты точно знаешь, что выглядишь гораздо моложе своих лет, а взгляды прохожих мужчин тешат твою самолюбие, чувство уверенности в себе возрастает. И даже самой себе ты кажешься невероятно привлекательной. Вот так и Диана не шла, а парила, если бы еще сумка не давила на плечо. Но своя ноша не тянет, ведь так говорят. Ну и она потерпит. В книжном магазине Диана провела не меньше часа. И ограничиться двумя томиками, как планировала изначально, конечно же, не смогла. Вместо этого на кассу она подошла с шестью книгами наших и зарубежных современных писателей, аннотации которых ее привлекли. Выбрать из них что-то наиболее понравившееся она так и не смогла и решила купить все. И только покинув магазин, Диана поняла, что нагрузилась сверх всякой меры. И легкая прогулка обратно уже не кажется ей настолько приятной. Пляжная сумка вдруг начала давить на плечо еще сильнее, а руку оттягивал пакет с книгами. И срочно захотелось присесть. Благо рядом заметила лавочку, пустовавшую в тени магнолий. К ней Диана и направилась. Сначала она не поняла, почему почесав губу, почувствовала боль, а когда и с другой стороны губ также зачесалась, а потом и заболела, волосы на голове зашевелились от ужаса. Только не это, только не здесь и не сейчас. Диана чуть не расплакалась, когда осознала, что своим невоздержанным купанием сегодня довела себя до переохлаждения, и простуда на губах, да еще в нескольких местах, явилась заслуженным наказанием. Эта беда преследовала ее с детства. Не помогали ни питьевые дрожи, ни самые разные мази. Как сказал маме врач, вирус герпеса прочно засел в крови. Дианы и периодически возбуждался, как только иммунитет давал сбой. Правда, с возрастом иммунитет Дианы стал крепче. И вот уже года три эта зараза даже не напоминала о себе. А сейчас, сейчас ей хотелось умереть от расстройства. Неделя уродства обеспечена. И сразу вспомнился случай, когда ей было лет 15. Самый возраст, когда на девушку начинают обращать внимание парни. А она тогда приехала от бабушки с обметанными губами. Мало того, что они жутко болели... Так что Диана и есть-то толком не могла. Так еще с такой физиономией ей предстояло пойти в девятый класс. Губы чесались и болели все сильнее. Уже даже не в двух местах. А Диана пребывала в каком-то ступоре. Она смотрела на поклажу, что покоилась рядом с ней на лавке и думала, что бы такое предпринять для чудесного исцеления. Была одна мазь, которую она всегда возила с собой в походной аптечке, но та осталась дома. А эффект от нее наступал только тогда, когда наносишь ее при первых признаках простуды. К тому моменту, пока она доберется до дома, будет уже поздно, и губы ее увеличатся в размере вдвое, если не больше. А еще и температура, кажется, росла. Диану познабливала даже на жаре. Когда она практически смирилась со своей участью и настроилась недельку сидеть дома и плотно работать, произошло кое-что еще, чего она уж точно не ждала. С визгом тормозов прямо перед ней остановился черный внедорожник. Стекло с пассажирской стороны медленно опустилось, и раньше, чем увидела того, кто сидел внутри, Диана успела приготовиться к автоматной очереди. Дурацкое писательское воображение, что порой даже чересчур развито. «Вас подвести? раздался знакомый голос, что вдруг взволновал Диану выше всякой меры. А потом она увидела и его обладателя. Александр распахнул дверцу и пригласил. «Садитесь, а то мы создаем затор на дороге». И улыбнулся вполне себе дружелюбно. Секунды хватило на размышление и осознание, что отказываться в ее ситуации глупо. Стараясь не показать, как ей плохо, Диана подхватила вещи с лавки и забралась в салон автомобиля. Правда, тут же задрожала всем телом, что не укрылась от Александра. В машине работал кондиционер, и было холодно, как в Арктике. Что с вами? Внимательно пригляделся к ней Александр. Не в силах смотреть ему в глаза и не расплакаться от жалости к себе, Диана попыталась отвернуться, но не тут-то было. Александр опередил ее. Он обхватил ее подбородок и заставил посмотреть на себя. Его же взгляд был прикован к ее губам, и Диане становилось все более стыдно. А когда он прикоснулся к ее лбу и сразу же выключил кондиционер, она испытала приступ горячей благодарности к этому мужчине. Сразу же в салон ворвалось тепло с улицы, и дрожь немного отступила. «Знакомая проблема!» – спокойно кивнул Александр и повернул ключ в замке зажигания, перегнувшись через Диану и захлопнув дверцу с ее стороны. «Я знаю, кто нам поможет».